Лодки, вспарившись, заскользили на искосок реки к берегу. Но от чего народ гуторит о государстве, спросил Пугачёв? Давно ждут, мил человек, давно поджидают батюшку. Народишко-то в освобождение чает, ведаешь, помещики-то с приказными довоеводами всякой нам насильство чинят. Кормы от нас берут сверхсильные. под этим и душит от этого мел человек мир тот и закачался пугачёвы эти слова по душе пришли он переспросил так баишь закачался мирта закачался мел человек как приразенне шум в народе идёт ответил старик мой родитель самовицем степан этот имафеич был Ну, так сказывал мне, запорожцы-то с черкасами пешеды конны берегом Волги шли, а сам Степанушка-то на стругах. Обе лодки тянулись неторопливо самосплавом, а встречу им плыли береговые костры, и гул огромной толпы слышался с берега явственной. Стеньк ты, сказывал родитель, человек многогрешный был, любил погулять, подурить, да и на барскую кровь не скупился, продолжал старик, затягиваясь из берестяной тавлинки табачными понюшками. И за грехи его, сказывал родитель, маться ра земля и не приняла быть-то. Стеньк ты, как скознили его в белокаменной на красной той площади, И слых в народе остался, быть-то бы он, Степанушка-то, ссызного явится. На скуластом сухощеком лице рыбака вновь появилась улыбка. А вот за мест стеньки-то, почитай, сто годов погодя сам царь-государь объявился ныне. Только слых идет, быть-то его батюшку нашего... В Казани в городе генералишки победили. Но да горе мало, народ-то, силы-то мужичьи, а чай низ генералами. А где народ, там и бог, там и правды истинной крепость. Ещё пропущен слых, будто наследник Павел на помощь батюшке-то идёт с превеликим воинством. Поде и у вас гуторит. Ась Пугачев смолчал, приметно нахмурился и, как бы разгадав его мысли, подал голос Горбатов. — Настанет пора, пожалуй, и наследник. А только народа-то об одном помнить надобно — на царя надейся, да и сам не плашай. Царь-то подхватил Пугачев светлее в лице, без народной силушки... Что дуб без корней, вдарит буря, он глядь и свалится, дуб-то. С берега загласил дозорный: "Государь, государь, батюшка плывёт". Люди шарахнулись к берегу, казаки принялись расчищать в толпе проход к царёвой палатке. Пугачёв сказал рыбаку: "Рыбу у тебя дедушка сейчас примут. А ты с мальцом Не то в народе побыть, ни вздольги и самого государя узришь. Пока готовилась теряжье ухо, Пугачёв вёл беседу с Дубровским. "Уразумел ли ты, друг, каков должен быть мой царский манифест к народу? Из ваших личных слов, ваше величество, оразумел в полной мере?" бойко ответил молодой Дубровский. «Самое главное — по нуждишкам крестьянским пройтись. А коли уразумел, ступай поскорее, че пиши. А как покончишь, вычетку мне сделаешь, да так, чтобы грамотные казачишки всю ночь напролет оное наше слово множили. Скорей!» К ужину собрались приглашенные командиры. Овчинников, Чумаков, Перфилев, Творогов, Горбатов, Федульев и другие. Вели разговоры о делах народного ополчения. Никто не знал толком, каковы были потери в боях казанских. Не было вовсе и командирам известно, что Михельсон переловил около десятка тысяч безоружного крестьянства до да старых пленных солдат. Немалый был урон и среди казаков, и среди горнозаводских предводительствующих белобородовым. Шипка жаль уральских работников, вон какой смыщлённый до да отчаянный народ, сказал Емельян Иванович. Потолковав, решил приняться за устройство армии, во вся тяжкие мужиков к ратному делу обучать. трудные, прямо-таки маловозможные занятия. Ни оружия, ни времени. А ничего не напишешь, надо. Пушек до да мортиров, господа атаманы. Чёрт мал у нас, сумрачно сказал Пугачёв. Последние под Казанью растеряли. Твоя чумаков вина. По шее бы тебя. Я свою шею не для чужих кулаков растёл. вздёрзил Чумаков. А для чего же? Для удавки, что ли? крикнул Пугачёв, и его рот слегка перекосился, брови вздёрнулись. Чумаков скриснел, рывком наклонил груди голову, широкая лопатой борода как бы сломилась надвое. Чтобы замять ненужную перепалку эту, овчинников громко заговорил. Когда мы под Казанью бились с камы вверх по Волге баржу мимо нас стянули а в той барже шесть медных пушек с зарядами да немало пороха с ружьями пушки сработанные на воскресенском заводе и плавят всё это оружие до Рыбинска а там по Шекснейке дальше на колёсах в питер перехватить восклицал пугачёв и пристукнул кулаком по столешнице взять говорю базуту авчинников тряхнул густоволосой головой ухмыльнулся да уже взяли батюшка взяли все шесть пушек на лафетах к берегу выкачены пугачёв откинулся прищурился на атамана и в раздражении крикнув смеёшься ты Правду говорю, поднял голоса вчинников. Всё дельцы спроварили, пока купался ты, батюшка, Пётр Фёдорович. Не веришь? Поклич мастера с Воскресенского завода, Петра Сосоева. Он на барже при пушках с посоловом был, а теперь что здесь? Добрый, добрый повеселел Пугачёв и крепко в размах обнял авчинникова. Позвали Сосоева. Это был высокий, опрятно одетый человек со впалой грудью. Лицо у него сухощекое, скуластое, обрамлено темной бородою. Глубоко посаженные глаза сильно косили. — Во! — знакомого Бог дает! — вскричал, враз узнав мастера Пугачев. — Ну, здорово, Петр Сосоев! Здорово, мастер отменный! — Садись, друг! — Да поведай нам, что да как!